Глава 13 Мы оба лежали, глядя в потолок, и думали, что же Господь наделал, когда сотворил жизнь такой печальной. Джек Кируак. В дороге. Проходит почти две недели, прежде чем я осмеливаюсь в первый раз выйти из медблока. Оставляя на попечение медперсонала Курта Кобейна, который с некоторых пор разучился говорить, Все время смотрят в потолок и не реагируют, когда его окликают по имени. До лежащего в медикаментозной коме Ирвина, пилота-дельфина. Я снимаю лазаретную пижаму, одеваюсь в свои привычные джинсы и футболку, осторожно открываю дверь и выглядываю в коридор. Никого. Рабочий день в разгаре. «Ты уверен, что уже готов?» – спрашивает меня Линда. «Не знаю. Но мне надоело валяться и ничего не делать. Хочешь, я пойду с тобой?» «Не надо, я просто прогуляюсь». На большом календаре с видами на ослепительное синее море пансионата пластиковый бегунок передвинут на 1 июня. Невероятно. Меня перенесли сюда в конце зимы. Сейчас начало лета. С одной стороны, время пролетело так быстро, что в это почти невозможно поверить. С другой же, за эти месяцы произошло так много, что поверить в это еще сложнее. А пластиковому бегунку... Наплевать. Он просто отсчитывает время. Я закрываю дверь и иду пустыми коридорами. Тихо гудит вентиляция. Мои шаги вклинивают осторожный рисунок ритма в ее монотонное звучание. Как обычно, в подобной ситуации сложно не чувствовать себя лишним, оказавшимся там, где быть не следовало. Первым, кого я встречаю, оказывается Розвул. Он в вечном своем ослепительно-белом, на накрахмаленном переднике Протирает стекло дверь ослепительно-белой тряпкой. Стекло чистое, но бармена это, похоже, не смущает. Он не столько моет стекло, сколько проводит некий ежедневный ритуал. Сакральный смысл которого понятен только людям в ослепительно-белых, на накрахмаленных передниках. «Привет, Розвулл!» «Паша! Здравствуй, приятель! Выписался?» «Нет пока. Погулять вышел. А я пока закрыт». «Да я так, мимо проходил». Розвул встряхивает тряпку, и мыльные брызги падают на пол. «Как там Курт?» «Плохо». «Ясно. А я тебя искал, Паша». «Правда?» Розвелл критически осматривает идеально, почти медицински чистое стекло, потом машет рукой. «Ладно, к черту! бросает тряпку в ведро и кивает на дверь. «Пошли, кофейку выпьем». Нигде и никогда не почувствовать такого одиночества, как в закрытом баре. Есть места, не приспособленные к отсутствию людей, и бары первые в этом списке. Иногда кажется, что из баров в нерабочие часы вытягивают кислород, и звуки тонут в создавшемся вакууме. Перевернутые верхножками стулья выглядят беззащитными». Хозяин мандарина, бармен Розвелл, никогда не ставит перед собой задачи заботиться о здоровье своих клиентов. Вот и в этот раз делает такой крепкий кофе, что им смело можно было бы заправлять атомоходы. Но мы всего лишь совершаем грубый, но ну, весьма бодрящий ресет организма. «Как дела в баре?» – спрашиваю я, пережидая краткий период полураспада, в течение которого только высшие силы решают «переварит мой желудок кофе» или «кофе переварит мой желудок». «А что ему будет?» – отвечает Розву. «На той неделе опять сокер был. Генри обскакал меня. А так, все как обычно. Кстати, вчера диек заглядывал. Нормально дышит. Говорит, это твоя жена его подняла». «Да, Линда. Только она мне не жена. Пока». Диего странно смотрит на меня поверх парящей чашки, потом пожимает плечами. «Я вот тут подумал, Паша. Мы, в смысле, люди, мы как тараканы, ко всему привыкаем». Мороз? Да запросто. Жить в пещерах? Почему нет? Падение дирижаблей, десантирование, белые медведи, дыхательные маски. Да для нас это уже норма, так? Ну, вроде так. А к чему ты это? Так. Да не так. Дней у нас не больше и не меньше, чем у остальных. Понимаешь? Не совсем. Да я к тому, что хрен его знает, чего грядущий день несет. Розвал вдруг добродушно улыбается и хлопает меня по плечу. «Не обращай внимания. Философия напала, Паша. А эта штука как чих. Пока сама не кончится, ничего с ней не поделаешь». Некоторое время мы пьем молча. Потом Розвул наклоняется и говорит в полголоса. «У меня проблемы, Паша. И как поступить, я не знаю». Я смотрю на него вопросительно. «Ты же не в курсе про Юджина Грина?» Отводя глаза, спрашивает Розвул. По коридору, пыхтя и ругаясь, проходят несколько рабочих со ступелей, В руках у каждого тяжёлой с виду болванки. В нашу сторону они даже не смотрят. Розвул не мог знать о Юджине Грине. Его не было на тех тайных советах в трюме боевого дирижабля. С другой стороны, розвол бармен, а бармены всегда знают, слышат и видят куда больше остальных. Видя, что Розвелл собирается продолжить, я делаю предостерегающий жест. Встаю и иду к магнитофону. В одно из его отделений вставлена кассета ТДК с надписью «Синим фломастером» на стикере «Элвис Пресли». Я нажимаю кнопку с зеленым треугольником, дожидаюсь, когда король затягивает свою «Blue Christmas» и возвращаюсь за стойку. Говори. Розуэлл несколько раз прочищает горло, то ли оттягивая время, то ли от волнения. «На общей кухне есть парнишка. Ты его, наверное, помнишь? Рыжий такой. Чак?», Чак? Тот, у которого сын месяц назад родился. Он самый. Так вот, на него вышли люди Грина. Похоже, они загибаются от голода и малярии. Требуют лекарств, продуктов и ещё там, по мелочи. Батарея бутылок загораживает зеркальный задник. Гирлянды стаканов, словно фантастические летучие мыши, спят головами вниз. Так, а почему Чак не обратился к мистеру Тако? Они угрожают его семье, Паша. А Чак даже не знает, кто именно эти «они». Просто время от времени находит записки у себя в карманах. Вот чёрт. Хреново. Да. Он как-то напился на днях, ну и выболтал мне. Теперь каждый день приходит просить, чтобы я держал язык за зубами. Ясно. Ну а мне-то ты зачем все рассказал? Лекарство, Паша. Чак не знает, как их достать. А твоя Линда знает. Когда я ухожу из Мандарина, коридоры по-прежнему пусты. Но мне все время хочется оглянуться. Спину как будто сверлят буром, а ледяной пот играет в бабслей между моих лопаток. Вчера я думал, что хуже мне уже не будет никогда. Я никак не мог отогнать видение, обреченный взгляд, ствол, упирающийся в подбородок, палец, решительно нажимающий на курок. Стоило мне закрыть глаза, и я снова и снова видел, как убивает себя японский солдат, которого каким-то образом закинуло из манильских пещер в тело столпа. Каждый хлопок двери казался звуком выстрела, каждое непонятное слово — японской речью. Я думал, хуже быть уже не может. Я ошибался. Кто-то из тех, кого я знаю, с кем, возможно, ежедневно завтракаю, кому жму руку и спокойно смотрю в глаза при встрече — предатель. Не так давно медмеп заглядывал навестить меня, мы разговорились о Грине. Медмеп в шутку называл их горе-террористами и лицедеями ножа и топора, поскольку ничего по-настоящему серьезного бригада Юджина Грина так и не совершила. Я напомнил Мэдмэпу о нападении на пилота дирижабля и грузилу, а также историю о нашем собственном дирижабле 50-50, на котором только чудом никто не погиб. К тому же далеко не факт, что командор Суарес — намеренно снабжать нас последними новостями. Не исключено, что Грин предпринял еще ряд действий, о которых нас попросту не поставили в известность. А даже если и нет, возможно, эта пауза не случайна, и Грин готовит акцию, которая остановит или серьезно усложнит работу лаборатории счастья. Тогда этот разговор носил исключительно теоретический характер. Теперь же… Что ж, теперь все куда серьезнее. Я не выдерживаю и все-таки оглядываюсь. Коридор за моей спиной пуст. Итак, ситуация следующая: я могу промолчать о том, что узнал, и тогда человек Грина будет безнаказанно разгуливать по нашему дому. И кто знает, чем это в конечном итоге обернется для тех отдела полярной области и для всей лаборатории. Или же я могу пойти рассказать обо всем мистеру Таку. И поставить на кон, если верить Розволу, в жизнь ребенка и его молодой мамы. Далее. Предположим, получится сделать все аккуратно. Мы выслеживаем того, кто подкидывает записки Чаку, и берем его. Откуда нам знать, что он единственный? Что если их двое? Трое? Сколько угодно. И последний. Самый простой вопрос из тех, на которые невозможно найти однозначно правильного ответа. В противном случае русская литература не строилась бы вокруг этих нескольких слов. Что же, черт побери, делать? Я пытаюсь взломать этот вопрос в течение всего дня и большей части ночи. В пять утра поднимаюсь, стараясь не разбудить задремавшего за столом телескопа Хаббла, и выхожу. В коридоре снова безлюдно, теперь уже по причине ночного времени. Больше всего мне хочется пойти направо, без шума просочиться в комнату Линды и залезть к ней под одеяло. К сожалению, это лишь отсрочит неизбежное. А как говорит мне жизненный опыт, неизбежное откладывать не стоит, поскольку оно имеет свойство набирать инерцию. Поэтому я иду налево, потом еще раз налево, прохожу мимо видеозала, кухни, столовой, двери Мадмэпа и оказываюсь перед собственной комнатой. Прежде чем войти, я нащупываю выключатель. Меньше всего мне сейчас хочется наткнуться в темноте на какой-нибудь кусок минерала, забытый Мэдмэпом, и разбудить грохтом все общежитие. Однако, как ни странно, в комнате относительный порядок. Несколько солидных булыжников выглядывают из-под кровати. На самой кровати лежит тщательно начищенный заступ. Да и все, собственно. Обычно Мэдмэп оставляет после себя полосы выжженной земли, словно отступающая армия. Но, видимо, ему было стыдно сорить в узурпированной комнате человека, лежащего в госпитале. И на том спасибо. Я сажусь за свой стол, достаю из тумбочки стопку бумаги, вывеска шаттл бара подмигивает мне из пустоты. Два месяца назад медмеп завел общую тетрадь, а заглавил ее клювизмы, и начал выписывать в нее самые неудачные абзацы из моих статей. Мой друг утверждал, что потомки должны найти эту тетрадь, потому что потомкам тоже надо над чем-то смеяться. До половины седьмого утра я пишу статью. Такого убогого, неповоротливого, тяжелого к пониманию продукта я не творил никогда. В этом и состоит моя цель. Мэдмэп должен выписать самые нелепые перлы в тетрадку с клювизмами, а потом, если мне повезет, перечитать их. В отрыве от основной статьи Они складывались в новый текст. Закончив статью, я выхожу и начинаю бесцеремонно ломиться в комнату медмепа. Теперь я уже не прячусь. Я намерен разбудить не только его самого, но его желанием мстить. А для этого есть лишь одна безотказная методика. Поднять его за полчаса до звонка будильника. В любой другой ситуации он мог трусливо вспомнить о существовании милосердия к страдальцам и убогим, а я не собирался давать ему такого повода. Мне нужен был Мэдмэп в режиме убийцы. Мэдмэп, требующий геноцида и легализации права на вендету. Мэдмэп, чье злое остроумие способно бесстрастно выдержать только каменные своды пещер. Другими словами, мне нужен был мой друг в классической версии сборки. Злой, умный, ироничный. И прощающий всех, кроме лучших друзей. «Нет никакого «кто там», «какого чёрта»» или «проваливайте проклятые гугиноты. Мадмэп просто открывает дверь и смотрит на меня глазами акулы-людоеда. «Клюв!» — хриплым сосна голосом спрашивает мой друг. «Ты понимаешь, что совершил самую страшную ошибку в своей жизни?» «Профит!» Остаток этого утра я пытаюсь не рассыпаться на мельчайший гравий от нетерпения. Диего, наконец, окончательно выписывают, так что свидетелем моих метаний становится только Ирвин, которому, откровенно говоря, не до этого, потому что три дня назад его ввели в искусственную кому. То есть у него как бы своих забот выше крыши. Курт хоть и здесь, но его словно и нет. А Линда... Что ж, главная особенность моей женщины, помимо симпатичной мордашки и крепких спортивных бедер, разумеется, это умение не задавать вопросов. Она лишь чуть больше опекает меня сегодня. Линда что-то чувствует, но не мучает меня расспросами и ждёт, когда я сам все выложу. А как такое выложить? Наконец, в утробе китайских пластиковых курантов, вытружённых на шкаф с трафаретной надписью «Стерильно» щелкает, какая-то шестеренка. а стрелки расходятся в противоположных направлениях. Четверть десятого. Дверь словно ждала именно этого сигнала. Распахивается, и в лазарет заходит Мэдмэп, и... Вот чёрт! Главный редактор Гудырян! «Дружище!» — восклицает Мэдмэп и улыбается одними глазами. «Ты напрасно сомневался в своих силах! Отличная статья! Я взял на себя смелость сразу же передать её господину-редактору!» «Всё верно!» Веско роняя слова, с заметным тефтонским акцентом, кивает Гудриан. Высшей степени занимательная статья. Мадмэп садится рядом с моей кушеткой. Гудриан остается стоять. Я вам, Пауль, больше скажу, мы подумываем последовать, так сказать, полету вашей мысли и дать этому материалу продолжение, с привлечением заинтересованных сторон и специалистов из центрального офиса. Благодарю вас, господин Гудриан, ошарашенно говорю я, не за что. «Ну, выздоравливайте, Пауль. Полагаю, в общих интересах будет ваше полное излечение. Посему искренне прошу вас не торопиться. Полежите еще хотя бы этот денек. «Договорились?» Вопрос, видимо, риторический, потому что Гудряну уходит, не дожидаясь моего ответа. Как только дверь за ним закрывается, я хватаю Мэдмэпа за рукав и подтягиваю к себе. «Ты какого черта его притащил? А что мне оставалось делать?» – оправдывается Мэдмэп, стараясь не смотреть мне в глаза – Я когда прочитал правильный текст статьи, чуть мозг себе не сломал. Иногда приходится выпускать драконов, Паша. Смотри, как бы тебя хвостом не зацепило. Большие хищники тем плохи, что частенько не замечают малого. Однако приказ был однозначный. В течение этого дня не покидать лазарета. Возможно, и даже скорее всего, выпущенные драконы опасались, что за мной установили слежку. В таком случае мне действительно лучше было оставаться на месте. Хотя, вообще-то, если за мной следили прямо от Розвела, какой смысл делать это раньше? То мою эскопаду с MadMap они видели. Тогда, вероятно, имело смысл следить и за MadMap. Ом. Разумеется, людям Грина не было известно, что именно я передал моему другу. Даже если они найдут статью, это им ничего не даст. Но им, по большому счету и не нужно ничего, кроме подозрения. Достаточно сделать предположение, что я каким-то образом рассказал медмепу все, что узнал от Розвела. С другой стороны, я ставил на то, что никакой слежки не было. Слишком накладно следить сразу за Чаком, его семьёй, Розвеллом, мною, медмепом, И не исключено, что даже за Розвеллом не следили. Но как только в дело пустили тяжелую артиллерию в виде мистера Тако, а как еще могли связаться по такому вопросу с центральным офисом, Гудериана и прочих, приходилось опасаться другого – Того, что драконы нашумят так, что и без слежки все станет понятно. Курт лежит, глядя невидящими глазами, в потолок. Почему-то сейчас особенно заметны его залысины. Лицо осунулось, глаза утонули, скулы стали острыми, как рубило кремниевого топора. Безделье и неизвестность выкручивают мои нервы, как белье после стирки. Я то лежу, то брожу по лазарету. Несколько раз я усаживаюсь рядом с кроватью Кабейна и начинаю читать ему «Бродяг Тхармы» Кируака. Но мысли заняты другим. Я сбиваюсь, ошибаюсь, начинаю заново. Это Линда сказала, чтобы мы ему читали. А книгу приволок бобер. Он сказал, что это любимая книга Курта Кабейна, которая серьёзно повлияла на него когда-то. В той, другой жизни. Когда он был потерянным... молодым и знаменитым. Так проходит несколько часов, в течение которых я не слышу ничего, кроме шума, поддерживающей жизнь Ирвина, аппаратуры, собственных шагов и собственного голоса, читающего чужой текст. В один из моментов, когда я снова берусь за книгу, Курт неожиданно переворачивается на бок и ложится спиной ко мне. «Ты самый плохой чтец на свете. Просто я думаю о другом, дружище. Ты давно очнулся?» Курт снова ложится на спину. Но на этот раз он смотрит на меня. Книгу Бобер приволок? Да. Не говорим. Я не могу ее слушать. Почему? Кур тяжело вздыхает, потом медленно морщась, садится на кровати. Он долго молчит, прежде чем спросить: В чем твой кайф, Паша? Я пожимаю плечами. Узнавать и рассказывать? Короче, делать то, что я делаю. Вот именно. А для меня рубить топором лед. Там, если бы кто-нибудь сказал мне, что я буду ловить кайф от того, что вытаскиваю из огромного куска льда старые аккумуляторы и гантели, устаю, как собака, каждый рабочий день, еле доползаю до бара, чтобы выпить пиво, я бы предложил ему трахнуть самого себя и отвалить. Ты был звездой, старик. В моей юности это было... важно. То, что ты делал. Курт кивает и берет из моих рук книгу. Да вопросов нет, чувак. Просто я-то это так и не почувствовал. «Известность, бабки, наркота, альбомы, концерты. Без вопросов. А то, что это важно, ни хрена не почувствовал. Если в двух словах, Клюв, эта книга оттуда, где я не махал топором. На бобру не говори этого, он хороший мужик, добрый, просто не все понимает». Некоторое время мы молчим, думая каждое о своём. Курт снова ложится и снова упирается взглядом в свод пещеры, как будто она рухнет, если он отведет глаза. Меня постоянно доставала головная боль. Головная боль и полное непонимание. Нахрена я делаю то, что делаю? Начались странные провалы. Иногда я смотрю, а прошло уже несколько часов. И что я делал в эти часы, не помню. Потом скажут, что все это из-за наркоты. Но иногда я был чистым, а все равно проваливался. И однажды прихожу в себя, а у меня в руках Риммингтон. «Как же ты выжил, Курт?» А я не выстрелил. Кобейн криво усмехается. «Самоубийство подстроили. Меня забрали сюда, дали топор, сказали «вали, руби лед". И оказалось, что это в кайф». Я встаю, иду через лазарет и ложусь на свою кровать. Теперь мы в две пары глаз удерживаем пещерный свод. «К чему ты это все, Курт?» «Зачем мне рассказываешь? Мы вроде не друзья». «Мы там вместе были. В дельфине. Когда этот епошка себя...» «Я стараюсь об этом не думать». Всю грёбаную неделю. И я. Я о другом думаю, Клев. О чем? Что, если я тогда выстрелил? Что, если всего этого нет, а я выстрелил? Я ждал, что придет Линда, ведь сегодня ее смена. Но хлопает двери, как всегда, словно стесняясь и боясь, что потолок пещеры упадет ему прямо на голову, входит телескоп Хаббл. Привет, Хаббл, а где Линда? «Ну, стапелях. Мистер Тако послал составлять опись поврежденного оборудования на дельфине». Два дня назад Линда сказала мне, что опись будут составлять медбратья. Мы встречаемся с мунальщиком глазами. «Она просила передать тебе вот это». Телескоп протягивает мне бумажный конверт. На его руках резиновые перчатки. Я беру пакет и заглядываю. Внутри те самые лекарства, которые заказал Розвелл. «Спасибо, дружище». Мы снова встречаемся глазами. «Слушай, я вот думаю, может, хватит мне уже бока отлеживать? Я вроде в норме». «Не вижу причин тебя здесь держать». «То же самое я сказал твоему начальнику». «Он согласен». В этот раз в коридорах полно людей. Восемь часов вечера. Смена закончилась. Люди идут к себе в комнаты, в бары, в видеозал, в игровую, куда угодно. Бруновское движение, регулируемое только максвелловской архитектурой пещеры – Кто-то останавливается посреди коридора, чтобы перекинуться парой слов с друзьями. Кто-то торопится, поминутно извиняясь перед теми, кого задел. Всюду шум, хлопанье дверей, смех и голоса. Мое любимое время суток. Но не сегодня. Сегодня мне приходится прилагать усилия к тому, чтобы не выглядеть затравленным. Я не могу не думать о том, что любой из этих людей может быть предателем. В «Мандарине» не найти свободного столика. Но мне это не нужно. Я подсаживаюсь за стойку. Розвул, не задавая вопросов, наливает мне виски. «Линда просил передать тебе». «Ага, спасибо». Лекарства исчезают за стойкой. «Ну и как ты себя чувствуешь?» И я понимаю, что интересуется он отнюдь не моим здоровьем. Я выпиваю виски в три жадных глотка. Теплая волна проходит по моему горлу и оседает где-то под душой. Пока непонятно. «Ну ты погоди, сразу после такого не отойти», – кивает Розвел, И наливает мне второй стакан. Я выпиваю и его, оставляю на стойке несколько рабочих часов, прощаюсь и ухожу. Больше всего я хочу сейчас оказаться дома вместе со своей любимой женщиной. На этот день выпало слишком много неизвестности и ожидания. Пора сделать небольшой перерыв. Хотя бы до завтра.